Глава 13. Ян Привет, ежик. Я немного занят сейчас. Задумчиво бросаю в трубку и закрываю ящик с бумагами на ключ. Дёргаю пару раз, чтобы проверить наверняка. И только потом возвращаюсь к разговору. Мика, зову ее. Вместо ответа какие-то шорохи, приглушенные голоса, и звонок обрывается. Недоуменно смотрю на потухший дисплей. Обиделась, что я ответил грубо? Глупости. Моя Мика уравновешенная, умная и вообще идеальная. А еще никогда не звонит по пустякам. Именно поэтому набираю ее сам, потом еще раз. Слышу длинные гудки и начинаю переживать. Накидываю пиджак, собираюсь домой. все таки поговорить надо с ёжиком. Какой бы тяжелой ни стала эта беседа. Машинально пишу и отправляю ей короткое сообщение. Люблю. Покидаю офис, сажусь в машину и направляюсь в особняк, но сердце не на месте. По пути опять пытаюсь дозвониться. На этот раз абонент не в сети. Проблемы со связью? Плевать. Всё равно скоро дома буду. Внезапный входящий заставляет меня вздрогнуть и резко крутануть руль, из-за чего едва не выезжаю навстречу. Вернувшись на свою полосу, зажимаю кнопку громкой связи. Да неужели? На весь салон разносится бодрый голос. Правда, совсем не того человека, которого я хотел бы услышать сейчас. «Я со вчерашнего дня тебе дозвониться не могу. Я в Польше уже». «Да, Вадим, приветствую разочарованно. Ты что хотел?» Вникаю в смысл его последней фразы. «В смысле ты в Польше?» «Вот как значит». Сделанным возмущением тянет он. «К тебе сам владелец международного медиа-холдинга примчался. Лично интервью брать. А ты не рад? Что, даже чаю не нальёшь? Молчу уже о чем покрепче». Смеется расслабленно. «Хм, делаю паузу, а сам лихорадочно вспоминаю, нахрена шторм прилетел?» «Я, между прочим, ради тебя дела в России все бросил». Заставляет меня чувствовать вину. «И дочурку на жену оставил», — добавляет недовольно. «Разве это не нормально?» Удивляюсь его недоверию к супруге. «Не в моем случае», — бросает небрежно. «Ладно, неважно. Не ты ли просил организовать пиар-компанию тебя Сразу после того, как Адам бизнес на тебя переписал. Мы же обсуждали. Не мне, а сети компаний «Левицких». Уточняю, я недовольна. Терпеть не могу показуху, но выбора нет. У нас не лучшие времена сейчас, и смена руководства не сыграла в плюс. В общем, я созвонился со своей информационной службой в Польше. Съемочная группа уже выдвигается к тебе в особняк. Покажем и расскажем, какой единственный и неповторимый новый собственник. Не единственный, перебиваю тихо. На месте разберемся. Я решил, что проведем все в домашней обстановке. Аудитория любит подглядывать за чужими семьями. Тем более, если ты фармацевтический магнат, хохочет с сарказмом. Родню твою захватим в кадр жену, без жены, чеканю я. Прости, я не знал, что у вас напряженные отношения. По-своему трактует мой отказ Вадим. Нормальные у нас отношения, дружеские. Мягко вхожу в поворот и выравниваю руль. Анна филиал возглавляет в соседнем городе. Мы не живем вместе, не вдаюсь в детали. Не стоит ее дергать. Поздно, друг! убивает меня он наповал. Я же тебе дозвониться не мог. И Роман, заместитель мой, контакты жены твоей нашел. Он кого угодно из-под земли достанет, ты же знаешь! усмехается шторм а мне совсем не весело сейчас. Жду продолжения, как приговора. Смертного. В общем, твоя благоверная тоже едет в особняк. Поиграйте на камеру и разбежитесь. Какого? не сдержавшись оруя. Ну, при встрече обсудим. Почуяв запах жареного, нагло отключается Вадим. С размаха бью рукой по панели. От удара распахивается бардачок. Из него вылетают документы, которые я вожу с собой все время, пока длится процедура усыновления Даниэля. На пассажирское сиденье отскакивает паспорт, а следом вылетает свидетельство о браке. Символично, чтоб его. Вдавливаю педаль газа в пол, обгоняю автомобили впереди, проскакиваю на мигающий желтый успеть поговорить с Микой. Но, судя по ее отключенному телефону, миссия провалена. Чёрт. Доминика. Поднимаю голову, и телефон выскальзывает, но в последний момент я успеваю его поймать, ненароком зажав кнопку отключения. Покосившись на потухший дисплей, возвращаю взгляд на странную гостью. Новок? Прищуриваюсь с подозрением, до конца не желая верить в предательство Яна. Не Левицкая? Какая к черту жена? У нее даже фамилия другая. Да и супруга не пустяк. Как он собирался прятать её от меня все это время? Глупость какая-то. Именно поэтому становлюсь на пороге, уперев руки в бока, и полностью преграждаю Анне путь. Мне плевать, в каких списках она значится. В моем личном нет ни ее смазливой мордашки, ни дурацкой фамилии. «Так я, она девичья осталась. Таков мой выбор». «В современном мире женщине не обязательно обозначать свою принадлежность мужчине», — говорит уверенно и быстро, словно заранее репетировала. «Допустим. Ощущение, что меня пытаются обвести вокруг пальца, не исчезает. Наоборот, усиливается. Я могу войти?» Делает шаг, но замирает, споткнувшись о мой недовольный взгляд. «Мне бы еще к съемке подготовиться». «Какой ещё съёмке?» «Стоять», — произношу спокойно, но твердо. Я ничего не понимаю, отрицательно качаю головой. А пока я не пойму, никто никуда не идет. Киваю ей на крыльцо, и она пятится растеряно. Я сейчас Яну позвоню. Я настроена решительно. В этом доме люди, которые мне дороги. А теперь еще и малыш во мне. И я буду грызть за каждого из них. Поэтому злой волчицей смотрю на незнакомку, чтобы даже не вздумала меня слушаться. Хм, да, конечно. Хлопает ресницами бизнес-леди. Снимаю телефон с блокировки, замечаю входящий от Яна. «Люблю». Из-под лобья зыркаю на Анну, и она сжимается испуганно. Выбираю контакт Яна, но палец зависает над сенсором. «Анечка!» — раздается за спиной голос Адама. От неожиданности роняю телефон, который стремительно встречается с бетоном и разлетается на части. Вскоре я вместе с ним рассыпаюсь осколками битого стекла. В ту самую секунду, когда дед обходит меня, и обнимает гостью, как старую добрую знакомую. В моем мозгу что-то щелкает, активируя заброшенные воспоминания. Анна Новак, одногруппница яна его подруга, коллега и… Они шептались левицкие до моего побега, и именно она должна была стать его женой. Неужели за три месяца, что я жила в России, они все таки узаконили отношения? Зачем тогда ему нужна я? Анна представилась как жена Яна. Тихо проговариваю, обращаясь к деду. До последнего надеюсь, что все это какая-то ошибка. «Хм, разве он не объяснил тебе?» — хмурит брови дед. Ему не нужно продолжать. Я по реакции все понимаю. В груди все рвется на лоскутки, а сердце покрывается коркой льда. Однако внешне я стараюсь выглядеть по-прежнему невозмутимо. На помощь приходит моя броня, которую я отбросила за ненадобностью. Как оказалось, зря. Адам берет меня за локоть и к себе разворачивает, заставляет посмотреть ему в глаза. Собирается рассказать нечто важное, судя по выражению его лица. Но нас прерывают. К нам приближается начальник службы охраны вместе с очередным незнакомцем. Что за день открытых дверей в особняке Левицких? Еще и съёмочная группа осталась за воротами. Я успела заметить журналистов сквозь проем. «Здравствуйте, меня зовут Вадим Шторм, и я отвечаю за пиар-компанию Левицких. Ян уже едет сюда» а мы пока все подготовим. По-хозяйски осматривает сад. В дом через мое плечо заглядывает. Скользнув по мне сначала без интереса, через пару секунд он впивается в меня карамельным взглядом. «А вы?» — прищуривается, будто вспомнить меня пытается. Лицо знакомое. Но между нами внезапно становится новок. «А меня зовут Анна», — охотно представляется женщина, которую я теперь ненавижу. «Мы с вами по телефону говорили». «Так, ясно. Вы, значит, жена» кивает тот. «Прекрасно. Мне еще нужен второй собственник. Ян говорил, что компания принадлежит не только ему». «Да, все верно», — хрипло отзывается Адам и приобнимает меня за плечи. «Я переписал бизнес на Яна и Доминику в равных долях. Они оба мои наследники. Теперь ни один контракт не может быть заключен без второго владельца. Нужны две подписи», — довольно сообщает дед, «пока внутри меня умирает последняя надежда». Адам думает, что защитил мои интересы, но на самом деле поставил меня под угрозу, потому что теперь я понимаю, зачем Ян привез меня в Польшу и почему так упорно добивался моего доверия. Единственный мужчина, перед которым я смогла раскрыться, просто изнасиловал мою душу ради проклятого наследства левицких.